Глава 52. Здесь покоится красивейший цветок моего сада. Я смотрю на разноцветных рыб в огромном во всю стену аквариуме, закрывающем целую стену китайского ресторана «Феникс», и думаю о бухте в Сормио, о солнце и красоте, которую оно освещает. Вы часто купаетесь у себя в Марселе? В детстве купался. Жульен Соль доливает мне вина. «Отель Дю Пассаж», «Голубой номер», «Вино», «Паста», «Любовь с Габриэлем Пруданом. Обо всём этом написано в дневнике вашей матери?» «Да». Он достаёт из внутреннего кармана блокнот в твёрдой обложке тёмно-синего цвета, напоминающий книгу «Поля славы», получившую в 1990 г. Ганкуровскую премию. Её мне подарила Селия. «Я принёс его вам». Вложил цветные листочки между страницами, которые касаются вас. Меня? Мама пишет о вас в дневнике. Она много раз видела вас на кладбище. Я наугад открываю страницу, пробегаю взглядом написанные синими чернилами строчки. Оставьте у себя. Отдадите, когда прочтете, — говорит комиссар. Я убираю блокнот в сумку. Обещаю бережно с ним обращаться что вы почувствовали, открыв для себя другую жизнь матери. Мне казалось, что я читаю историю незнакомки. И потом, мой отец умер много лет назад. Срок давности истек. как говорится. Вас не огорчает, что родители не будут покоиться рядом. Сначала на душе скребло, но теперь всё в порядке. Ведь, не случись всё так, как случилось, я бы никогда не познакомился с вами. Повторяю, я не уверена, что мы знакомы, просто встретились, не более того. Но так давайте узнаем друг друга. Думаю, мне нужно выпить. Он наливает, и я залпом проглатываю содержимое стакана. Вообще-то, я почти не пью, но сегодня всё иначе. Мне не по себе от того, как вы на меня смотрите. То ли решили задержать, то ли собираетесь сделать предложение. Он смеется. Сделать предложение или задержать. Это почти одно и то же. Вам так не кажется? Вы женаты? Разведен. Дети есть? Сын. Сколько ему? Семь. Пауза затянулась. Хотите продолжить знакомство в отеле? Он удивлен моим вопросом. Разглаживает скатерть кончиками пальцев. Снова улыбается. Я планировал это в среднее или долгосрочной перспективе. Но раз уж вы предложили, можем сократить ожидания. Отель – начало путешествия. Нет, отель – уже путешествие.